Потом андрей уезжал в банк. Молодая жена провожала его и, предоставленная самой себе, целый день принимала ароматические ванны, листала модные журналы, бегала по магазинам, перезванивала с подругами, слушала музыку, наряжала, словом жила, жизнью счастливой молодой женщины. При этом она оказалась хорошей хозяйкой. Она всегда четко знала и помнила, что нужно в первую очередь убрать, починить, купить, постирать и приготовить. Тетушки и феи безропотно передали ей бразды правления, отойдя на скромные роли прислужницы в собственном же доме. И София очень быстро научилась командовать ими, распределять обязанности и отдавать распоряжения. Уже с утра с самого отъезда мужа Она ждала вечера с таким нетерпением, что если бы это ожидание можно было перевести в киловатты, то раскалились бы провода электропроводки, зажглись бы все лампочки в доме, даже не невключенным в сеть утюгом можно было бы гладить рубашки. Несколько раз в день она под самым пустяшным предлогом, а то и без всякого предлога, звонила мужу в банк и сообщала, как соскучилась по нему. Анре реже как только в работе появлялся, не переговорами время, тут же уезжал домой. Прежде он никогда не позволял себе уйти со службы раньше. Они запирали двери на ключ, отключали телефон и бросались друг к другу в объятия. Выходные молодожены выбирались за город, ездили в Италию, на озеро Кому, что в ломбардских предальпах, совершали были дальние поездки в Женеву, Милан, гену Как Софи нравилась такая жизнь! Дин, ее отец, был хоть и состоятелен, но скуповат, и, живя в родительском доме, она никак не могла похвастаться, что топает в роскоши. А Орелли был действительно богат. Дела его шли успешно, и, что самое главное, он практически ни в чем не отказывал молодой жене. У него появились шикарные наряды, украшения и прочие вещи. Не проходила и недели, чтобы банкир не делал своей супруге какого-нибудь дорогого и со вкусом выбранного подарка. Софи каждый раз радовалась, как и ребенок, и бросалась вот целовать, а фея и тетушки с умилением наблюдали за ними и улыбались. Казалось, счастье навсегда поселилось в этом доме. Андре постоянно говорила о будущей дочке, о том, как они будут растить и воспитывать.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 Приходить поздно, жаловаться на усталость, когда она пыталась затащить его в постель. Дорогая, не сейчас, я так вымотался. Сегодня была чертовски важная встреча с партнёрами из Женевы. Софи надувала губки, потом, когда они ложились спать, она вновь начинала приставать к нему. Иногда Андре сдавался на милость победительницы и опять бывал нежен и по-хорошему груб.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 Бедная женщина обошла всех врачей, сделала множество анализов и исследований, но это Андреа денег не жалел. Но доктора твердили в один голос, — все в порядке, вы здоровы, просто подождите немного. Но Андреа не хотел ждать. А Сафи дело посещала страшная мысль. Он бросит меня и уйдет к другой. Этого она боялась больше всего на свете. Софида везумие до иступления любила своего мужа.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 — Сходите обязательно, — продолжала тем временем собеседница. — Исповедуйтесь, примите причастие. А когда почувствует, что очистили очистились душой, обратитесь с молитвой к Богоматери. Уверяю вас, подобное средство помогает лучше всяких врачей. Софи послушала советом. Сделала все необходимое добрых полчаса. Простояла в костеле перед скульптурным изображением Мадонны.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 Послезавтра. Завтра. Сегодня. Должно было быть вчера, но один день ничего не значит. У нее и раньше случались задержки. Позавчера. Три дня назад. Неделю. Десять дней. — Поздравляю, фрау Орелли. Вы беременны, — сказала наконец врач, снимая резиновые перчатки. — Насколько я могу судить? Срок еще небольшой. Неделю, может быть, пять. — Пять. это достаточно, чтобы точно диагностировать беременность. Что с вами, вам плохо? Сестра, сестра, скорее сюда!» К счастью, обморок был кратковременным и, как ее заверили, не опасно. «Такое иногда бывает с дамами в вашем положении», — успокоил доктор. «Старайтесь не носить тесного бельяйка, можно чаще бывать на воздухе». Весь день она не находила себе места. «Не знаю, как сообщить такую новость Анре». Звонить в банк она не решалась, а он, как назло, в тот вечер очень задержался и приехал, когда большие часы в столовой уже провели девять. Он пришел хмурый, чем-то озабоченный, отказался от ужина, видимо, поел уже в городе с кем-то из нужных людей. Андре хотел сразу подняться наверх, но она его остановила. — Дорогой, нам надо поговорить. Ну что еще? — недовольно пробурчал он.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 обнял ее ноги и зарыл с лицом в юг сколько сколько ей кому ей не поняла софи моей девочке нонре «Ну, ребенок еще не родился откуда ты знаешь да да перебил ее онре блаженно улыбаясь я помню девять месяцев а сколько она уж там сидит около пяти недель пять недель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 Голос дрожит. Такое чувство, что Анре сейчас заплачет. «Успокойся!» — Софи тропливо обняла мужа. «Я очень постараюсь и рожу для тебя девочку». «Маленькую такую!» На глазах Анрея все-таки заблестели слезы. Он откнулся лицом в ее грудь, продолжая бормотать. «Беленькую-беленькую, золотистыми волосиками и карими глазками. Обязательно, чтоб с карими глазками!» Софи гладил его по затылку.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 Рассказывать, как будет воспитывать девочку, во что одевать, чему учить, что запрещать и что разрешать. Софии эти разговоры сначала забавляли, потом начали раздражать, а к концу срока и вовсе стали «выводить из себя».